Глава двадцать первая. Василиса. «Марк, ну что тебе сделала Дарина? Откуда такая неприязнь к бедной девочке?» Спрашиваю Марка, подавая ему завтрак на кухне. Он демонстративно отказался садиться за один стол с Дариной. «Да с ли она бедная? Сейчас мой папочка её озолотит». недовольно даёт парень. «Всё дело в деньгах? Тебе жалко?» «Да при здесь деньги?» — отмахивается Марк, попивая кофе. «Хотя...» — задумывается. Вот ты мне скажи, зачем взрослому состоятельному мужику девка, годящаяся ему в дочери? Эм, улыбаюсь. Да нет, я могу понять, зачем. Потянула на молодое тело, на целок. Но одно дело, когда он их трахает за периметром, а другое, когда тащит в дом. Он своих шлюх никогда так близко не подпускал. Психует Марк. Он сейчас похож на ребёнка, который ревнует отца к чужой тёте. Так может, потому что Дарина не шлюха? В твоём вопросе кроется ответ, — улыбаюсь я. Марк отпивает ещё кофе. «Ты слишком наивная», — выдаёт он. «Да ладно», — смеюсь. «И почему?» «Да потому что ты веришь в сказки. Твоя Дарина не столь чиста, как ты полагаешь. Что может привлекать девушку в мужчине старше на 20 лет?» «Молчу, поскольку я не понимаю, да. И дело не в возрасте. Но это лично мои триггеры, которые Марку я не поведаю». «Ответ просто она сорвала банк», — продолжает Марк. «Сыграла на слабости отца к юным особам и строит из себя невинную овцу, чтобы выжить с него по максимуму. Неужели вы все этого не видите?» «Она ничего не просит, насколько мне известно». «Да зачем просить?» — зло ухмыляется. «Он сам всё даёт. Надо только одарённо строить из себя дуру и качественно раздвигать ноги. Фу, прекрати!» — психую я. Ты хотел бы, чтобы твой отец вернул твою мать? В этом проблема. Да нахрена? Моя мать стала счастливой, когда разлюбила этого. Всё-таки это обида на отца. Но я не озвучиваю свои мысли. Так, ты большой мальчик, прекрати психовать. Отмахиваюсь. Злись на отца, зачем девочку цеплять? Ой, всё, утомило Закатывает глаза Марк. Ты нифига не союзник. Я тебя ещё и тресну за Дарину. Показываю ему язык. Но ну, рискни играет бровями. А вот глазки свои мне красивые строить не нужно. Я не впечатлительная. Смеемся. Краем глаза замечаю в дверях кухни Андрея. Сводит брови, осматривая нас. Теперь уже мне хочется закатить глаза. С чего он взял, что у нас с Марком что-то есть? Но переубеждать не спешу. Мне нравится держать расстояние. Точнее, я боюсь сближения. А Марк это хоть и шаткая, но ширма. Чай мне в кабинет принеси мед и лимон отдельно», — строго сообщает Андрей и удаляется. «Ой, когда дяденька психует, он всегда включает начальника». «Не даёшь ему?» — ржёт Марк. «Нет, мне уже не смешно, включаю чайник». «А что так? Плохо просит? Не впечатляет?» «А меня мужики не привлекают, ты забыл?» «Ой, не надо мне тут. Ты-то сама постоянно за Андреем бегаешь. То одно, то другое. Долго не держи его на голодном пайке, сорвётся мужик». Цокую, отворачиваюсь от Марка. Бегаю я, значит, сама за Андреем? Это так выглядит со стороны? Марк покидает кухню, а я составляю на поднос пресс с чаем, чашку мед, лимон и иду в кабинет Андрея. Это только вчера я согласилась не портить день. А сегодня его ждет расплата. Дверь в кабинет открыта. Андрей за рабочим столом что-то печатает. Составляю с подноса на стол чай и прикрываю двери. Андрей поднимает на меня глаза, удивлённо вздёргивая брови. «Вот только не надо мне здесь делать вид, что ты ничего не понимаешь». «Уже страшно». Хрипло усмехается, наливая себе чай, и посматривает на меня. «Ну давай, выскажись». «Да не буду я высказываться. Просто поговори с дочерью и как можно мягче сообщи, что меня не будет с вами в зоопарке, и я не твоя подружка». на что так?» «Андрей, ты действительно не понимаешь, к чему это приведёт?» «Объясни». Пьет чай, ждет от меня ответа. Ты в курсе, что твоя дочь хочет, чтобы ты женился? Полагаю, что тогда у нее появится мама. И вот во мне она увидела твою будущую жену. Ты понимаешь, что будет с ней потом? Да я в курсе. Выдыхает Андрей. И взгляд у него сегодня какой-то очень болезненный, словно он не выспался. Вчера это было не намеренно Больная тема? Спрашиваю я, присаживаясь на край дивана но не хочется мне его кусать и скандалить. Андрей слишком вымотанный и открытый сейчас. Словно очень устал. Не без этого. Откидывается в кресле, прикрывая глаза. Что случилось с твоей женой? Да, мне хочется понять, что в жизни этого мужчины пошло не так. Мне должно быть все равно, но это не так. Даже не пытаюсь копаться в себе и искать причины. Я не был женат, а мать Дина умерла при родах. Извини, мне очень жаль. Такая сука судьба. Открывает глаза, добавляет в чай мёд и лимон. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Да, что то сегодня...» Не договаривает, отвечая на звонок. «Покровский». «Да, мне нужен отчёт по стройсервису». Поднимаясь с дивана, подхожу к Андрею. «Да, мне нужны точные цифры с...» Замолкает, поднимая на меня глаза, поскольку я прикасаюсь ладонями к его щекам, чтобы измерить температуру. Горит. Убираю руки. «Да, я вас слышу». Провожает меня взглядом, продолжая разговор. Выхожу из кабинета, направляясь в свой домик. У меня там целая аптека после моей болезни. Благодаря Андрею, конечно. Я тогда из вредности не пила его таблетки. Собираю все в пакетик, иду на кухню, наполняю стакан теплой водой и возвращаюсь в кабинет. Ставлю на стол Андрея стакан с водой и раскладываю лекарства. «Вот это и это ты должен выпить сейчас. А это через час. А это на ночь», — сообщаю ему. «Детка, я не против поиграть в медсестру и пациента, но давай сделаем это вечером. Мне нужно поработать». Усмехается Андрей. «А вот это от головной боли, пожалуй, выпью сейчас». Берёт таблетку, закидывает в рот и запивает. «Да какая работа, у тебя температура. Тебе срочно нужно в постель». «Только вместе с тобой, детка, вечером». «Андрей Сергеевич». Начинаю злиться. «Василиса, твоя забота очень цена для меня, спасибо. Температура — это хорошо, пусть будет не некритично» организм должен бороться если я сейчас наемся всего этого то вырублюсь а мне нужно поработать домой не поеду боюсь заразить дочь она и так недавно переболела жду тебя вечером в гостевой комнате со всей этой аптекой не дождетесь фыркую покидая кабинет хлопая дверью злюсь на него но на себя больше дура позаботилась не знаю что на меня нашло ну как так вышло что он стал мне ближе тот самый стокгольмский синдром «Боже, мне точно нужен психиатр. Это уже тревожные симптомы?» «Самое смешное, что целый день я думаю об Андрее. Черт бы его побрал. В обед заглядываю в его кабинет. Андрея нет. А оставленные мной таблетки переложены на подоконник. Ничего не выпил. Ну и пусть получит осложнение, раз такой упертый. Вечером Андрей поднимается в гостевую спальню, и я снова заглядываю в его кабинет, убеждаясь, что он так и не выпил лекарства». Да он издевается. Ладно. Мне всё равно. Всё равно. Повторяю себе. Принимаю душ, переодеваюсь в бежевый домашний костюм, состоящий из лёгких широких брюк и маечки. Злюсь на саму себя, но выхожу из домика. Забираю лекарства из кабинета Андрея, беру, на кухне графин с тёплой водой и поднимаюсь в гостевую комнату. Мерзавец. Стучу ногой, потому что заняты руки. Входите. Отзывается Андрей. Стучу ещё раз, поскольку не могу открыть. Шаги, дверь распахивается. Этот гад даже не удивлен. Распахивает дверь шире, пропуская меня. Выплеснуть бы эту воду в его самодовольное лицо. Но я молча вхожу и составляю все на тумбу перед кроватью. Оборачиваюсь, Андрей в черном махровом халате. Волосы влажные после душа и выглядят еще хуже, чем днем. Полностью разбит, глаза стеклянные. Говорю же, мерзавец. А вот если бы я не пришла, помирал бы из вредности. На кровати ноутбук и какие-то бумаги. Трудоголик — это диагноз. Убирай вот это всё. Указываю на кровать. Моя прекрасная и строгая медсестра всё-таки пришла. Теперь точно буду жить. Не обольщайтесь, Андрей Сергеевич. Я просто отдаю долги. Вы тоже меня лечили, когда я была больна. Ой, лгунья!» Закатывает глаза. но пусть будет так».